а всего лишь структуру монографии, поэтому процесс не творческий и даже скучный. Слава богу, в санатории оказалась приличная библиотека. Он наверстывает упущенное и читает медицинские журналы последних лет. В каждом письме воинов справлялся, как она живет. Здорово ли? Что поделывает Елизавета Ксаверьевна?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 Она знала, откуда это обманчивое чувство, привычка детства. Дождь и серое низкое небо обещали скорое начало учебного года, а значит конец одиночеству и навстречу новым приключениям. Первые годы в Смольном она ждала с каникул Анечку Еворскую, свою задушевную подружку, а потом, когда Аня умерла,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 И представлена в ученый совет. Рефераты разосланы. Элеонора чуть с ума не сошла, пока надписала сто конвертов. Александр Николаевич хлопотал за воиного больше, чем за собственного сына. Большая редкость в научных кругах. Обычно маститые профессора норовят слегка придушить ретивого молодого коллегу.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 Это ведь тоже счастье — видеть его здоровым и счастливым. В таком приподнятом настроении она купила пучок полевых цветов. Он смотрелся очень празднично на подоконнике за неимением вазы, поставленной в старую молочную бутылку. Элеонора намыла окно, громко напевая. Привлеченная шумом,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 В конверте, который передал ей воинов, оказалась действительно крупная сумма, и она пользовалась этими деньгами. Всякий раз, как Элеонора навещала Елизавету Ксаверьевну, Мики Микки имела лучший бифштекс, который могла предоставить коммерческая торговля. Печатать диссертацию она тоже поручила Шмидт, хотя могла бы прекрасно справиться сама. Но подсознательно Элеонора понимала, что для Елизаветы Ксаверьевны очень важно быть главной научной музой молодого человека. Поскольку Константин Георгиевич поправлялся, Элеонора убедила Шмидт взять гонорар и заплатила ей вдвойне, соврав, что на диссертации другие расценки, чем на просто рукописи.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 Под ноги ей выпал какой-то листок, примерно на треть, исписанный рукой Воинова. Она подняла его, думая, что видит черновик к монографии, и вдруг прочла первую строку «Моя возлюбленная». Быстро отбросила бумагу, словно та ужалила ее, почувствовала, что лицо заливает краска, и радость сразу исчезла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 Более того, надо сделать, чтобы воинов не догадался, что она видела этот черновик. Зажмурившись, она осторожно подсунула листок под деревянную рейку и аккуратно поставила матрас на прежнее место. Вот и все. Элеонора вздохнула и отправилась за мастикой. Надо выполнять, что задумала.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 Или, если представитель Красного Креста так и не свяжется с ней, отяготит ее совесть неисполнением последней воли умирающего. Константин Георгиевич очень деликатный человек. Почему же ей так тяжко? Она ведь знала, что он не влюблен в нее и никогда не был. И, представляя свою счастливую жизнь с Константином Георгиевичем,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 На посылочном ящике посреди комнаты стоял букет и полбуханки хлеба. Чтобы не пропитался запахом мастики, Элеонора плотно завернула его в бумагу. Ничего больше не напоминает о болезни и смерти. Вот и хорошо, Элеонора вышла и захлопнула за собой дверь. Больше она никогда сюда не вернется.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 Дежурство, слава богу, выдалось очень хлопотное, грустить и страдать ей не дали и спать не дали, значит, придя домой, она не будет мучиться и хватать себя за руки, чтобы не пойти к Константину Георгиевичу, а просто ляжет спать. Элеонора вышла на кухню набрать воды и встретила там соседку Лиду. Та, как обычно слегка навеселе, варила картошку. — К тебе вчера военный приходил, — сказала она нетвердо. — Все удивлялся. Где ты? Красивый! Лида закатила глаза и пошатнулась. У Элеонора задрожали руки. — И что вы ему сказали? — Что-что? Откуда я знаю, где ты ходишь? Ты ж не докладываешь? Больно гордая.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 Не думая, она молниеносно захлопнула свою пятую дверь налево, повернула ключ и затаилась. Через минуту в дверь аккуратно постучали. «Элеонора Сергеевна!» Она молчала, но сердце колотилось так, что, казалось, воинов не может его не услышать. «Вы дома? Это я! Откройте!» Снова стук.